Роберт. 1 мая. Вечер. Здание, за которым мы наблюдаем целый день, интересное. Два этажа, но окна только на втором этаже. Сокрыты крепкими жалюзи, такими на ночь витрины в небольших магазинчиках закрывают. Крыша двухскатная, с какими-то трубами, но явно не печные и не вентиляции. Посередине здания гаражная дверь, рядом с ней крыльцо. Дверь массивная. Открывается наружу, по виду железная. Территория размером с баскетбольную площадку, огорожена высоким проволочным забором. Поверху струится спираль из колючки. И самое интересное. Весь двор поделен на небольшие сектора. Некоторые из них даже с крыши из металлической сетки. Как прогулочные дворики в тюрьмах. Не думаю, чтобы заключенных, которые здесь сидели, прогулками баловали. Скорее всего, недавно построили, чтобы морфы на территорию не пролезли. Долго разглядывал здание. «Что-то мне в нем не нравится». Я недовольно хмыкнул. «Ты чего?» – спросил Сашка. «Да здание странное. Не похоже на современной постройки. Ни габаритами, ни формой. Пропорции не современные, Словно старое здание в сайдинг переодели». «Ты что, в этом районе раньше никогда не был?» – удивился он. «Это и есть старое здание. Там стены чуть не метр толщиной». «Не доводилось, смотри ты мне». Я покачал головой. «Хорошо, укрепились». Что делать будем? В штыковую пойдем? С криками «Ура!» и все такое? Есть несколько идей. Слушай сюда. Сашкина идея мне понравилась. При наших ограниченных людских резервах это, наверное, самое лучшее, что можно придумать. Иначе и людей положим, и сами тут ляжем. Ведь нас даже не дострелят. Так и будем дохлыми вокруг бродить, эдаким мертвым дозором. Как хороший пример неправильной тактики и излишней самонадеянности. Понемногу начинает смеркаться. Целый день просидели. Но ни малейшего признака жизни на объекте не заметили. Сколько же там их засело? Если принять во внимание размеры здания да представить жизнь в постоянно закрытом помещении, то там охрана не больше 10-15 человек. Ну, может, еще человек 5 гражданских. Кураторы проекта в Прибалтийском регионе, мать их, так. Интересно, они когда-нибудь наружу выползают? Словно отвечая на мои мысли... Сашка, приникший к биноклю, толкнул меня в бок. Я приложился к прицелу. Эка, выползли все-таки. Дверь во внутренний дворик была открыта, а рядом с ней стояли несколько человек. Двое из них курили, остальные лениво разминались. Засиделись в тесноте. Так, что мы имеем? Вышло покурить пять человек. Все в полувоенной одежде, вооружены. Говорят, судя по позам, мало. Можно сказать, вообще не общаются, каждый сам по себе. Это понятно. Надоели друг другу до чертиков за время вынужденной отсидки. Через 15 минут ушли. На смену вышли другие. Прямо как на подводной лодке порядки. Среди этих был один человек в гражданской одежде. И оружие, черт побери, темнеет, видно плохо, у него не видно. Еще 40 минут. И перед нами, похоже, прошли все, кто находился на объекте. 16 человек как я и предполагал. Последняя смена с тремя гражданскими побыла на воздухе дольше всех. Ходили, разминались, дразнили зомби, от которых их закрывал двухрядный сетчатый забор. Нежесть еще на первую смену отреагировала. Колыхнулись волной и прильнули к забору. Эх, рвануть бы сетку, зомби без нас порядок бы там навели. Робби, смотри! Сашка ухнул и показал рукой в сторону фабричных ангаров. Посмотрел и охренел. Там на территории, перед воротами, ведущими в одно из складов, разлегся морф. Причем не один. Неподалеку лежали еще несколько. Странно. Вроде морфы не стайная нежить, а тут прямо львиный прайд. Да и величина подходящая, размером с хорошего кабана. Но Сашку, да и меня тоже удивило не это. В этой стае чувствовался порядок. Ты за объектом лучше смотри. С трудом оторвавшись от этой картины, сказал я. «А чего там смотреть?» – ответил Сашка. «Людей мы уже посчитали. Камеры вон, по углам здания висят». «Вот и говорю, смотри внимательнее. Еще на воротах две вдоль дороги смотрят. Две на столбах для контроля за крышей. Делал табак». «Да, эти не заметил», – согласился Сашка. «Хреновенькая ситуация». Где-то через несколько часов послышался шум машин. И к объекту уже почти в темноте подрулил армейский джип. Главное, приехали так мирно, словно почту развозят. Объехали вокруг здания, снесли несколько зомби, вставших на пути, и убрались».